Наконец он ослабил той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе. Да огней в доме из сумеречных звезд неба. И мысль вернулась к нему. « Да, ах, сказала Бгаль, славная милая каторга. Я буду на каторге, буду жить. Как хорошо работать до изнурения? Хорошо также волочить ядро чувствовать себя свою ногу, живую? За замечательное ядро. « Рай! А не каторга Снова загремел ключ, и Эбергальь встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. С чувством внутреннего торжества притворился он как мог потрясенным, но покорном судьбе, исповедался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шестве, сверкая обнаженными саблями, тронулось среди густой азартной толпы к месту казни. Эбергаль слышал, как кричали убийца и радостно повторял: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 Влекло к себе взгляд Эбергайиля. В лице этом, благодаря власти безнаказанно, при огромном стечении народа днём отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования. За пустым пространством в круг Эшафота смотрела на Эбергаиля тихо дышащая толпа. Палач подшёл к Эбергайилю, взял его за плечи, пригнул к плахе и громко сказал: «Господин Эбергаль, положите вашу голову вот сюда лицом вниз. Сами же станьте на колени и не шевелте, потому что иначе я могу нанести неправильный плоский удар. Эбергаэль стал так, как сказал палач и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу под его глазами был шерохваттый свежий настил с небольшой щелью меж досок. Он слышал запах дерева и зелени. Голос сзади сказал: « Паач, совершайте казнь.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 отделилась от туловища и громко стукнула о помост, подхлынувший на нее из обрубка шеи, фыркающий, как насос, кровью. «Палач ударил», — сказал Консей. Коломб внимательно пробежал еще раз газетную заметку о странной казни и взял филеетониста за пуговицу жилета. Палач не ударил. Он поднял руку вверх, изображая движение топора. Топор остановился в воздухе вот так, и он не мог бы не было.